К удивлению Макэна Ривас на самом деле покраснел. — Ба! Да что это с тобой, грек подумал он. — Уж не сбрил ли ты вместе со своей дурацкой козлиной бородкой свою обыкновенную броню цинизма? — Насколько я понимаю, ты на работе, — тихо сказал Ривас. — Кто-нибудь в этом фургоне? — Верно. Тощий парень у самого края, у заднего правого колеса. Я сам положил его туда вчера ночью. А твой кто? — Моя уже в городе. Послушай, как тебе такое предложение? Ты устроишь на улице какую-нибудь заваруху, чтобы отвлечь всех, кто может ошиваться здесь. Я вынесу твоего мальчишку в этот переулок, а потом сам займу его место. Макэн уставился на него с неподдельным ужасом. — Ты собираешься за своей письмой? «Туда?» Ривас только беспомощно кивнул. «А я-то считал, дальше меня никто еще не заходил», подумал Макэн. Повинуясь неожиданному импульсу, он сунул нож обратно в рукав и протянул правую руку Ривасу. «Знаешь, Ривас...» «Я всегда считал тебя хвастливым, скользким, сукиным сыном, но, Бог-свидетель, я скажу всякому, кто согласится меня выслушать, что ты, чтоб тебя, самый лучший избавитель из всех, что были когда-либо!» рива ответил ему неловкой улыбкой и пожал руку. «Спасибо, фрейх Он тоже спрятал нож. — Давай-ка двигаться, пока они не привели сюда тех, кто способен передвигаться самостоятельно. Ривас так и не узнал, как это удалось Макену, но не прошло и полминуты с момента, как тот скрылся в переулке, как со стороны улицы послышался жуткий треск, сопровождаемый истошным визгом. Он даже различил в хоре голосов один, явно принадлежащий продвинутому. Тот забормотал что-то насчет того, как это вкусно, когда все помогают кипятить тяжелую воду. «Спасибо, Фрейк», — подумал Ривас. Он бегом ринулся к фургону, перевалил паренька, по счастью, так и не вышедшего из-за бытия, через борт, взвалил его на плечи и, стиснув зубы, чтобы не потерять сознание и самому, потащил его в переулок. В последний момент он передумал, и вместо того, чтобы просто сбросить парня с плеч словно мешок гравия, нагнулся и почти нежно опустил его на мостовую. Одежда на бедолаге мало отличалась от той, что была на нем. Поэтому Ривас просто добежал до фургона, забрался внутрь и лег на дно примерно в той же позе, в какой лежал паренек спрятав лицо под чьим-то вялым плечом и стараясь унять сердцебиение. Немного погодя, до него донесся шорох со стороны переулка и, возможно, это ему только показалось, шепот «Спасибо, Грэг, удачи!». Утро начинало пригревать, и Ривас услышал скрип и стук других фургонов, прибывающих на площадь. Время от времени до него доносились чьи-то разговоры, хотя слов он не разбирал. Он даже вздремнул ненадолго, но живо проснулся, когда по мостовой застучали, приближаясь, чьи-то башмаки и подковы. А потом фургон покачнулся, когда кто-то залез на козлы. Вскоре туда же забрался второй. «Как они там? Все в отключке?» — спросил мужской голос. Звякнула конская сбруя. «Угу, похоже на то. Что, запрягли? Ладно, тогда едем. Остальные идите рядом!» Фургон дернулся, оси заскрипели, и они тронулись с места. Рива слышал шарканье ног способных соек, плетущихся за фургоном. Судя по доносившимся всхлипам и прерывистому дыханию, по меньшей мере один из них негромко плакал. Он ощутил несколько медленных поворотов, а потом стук колес по булыжнику сменился мягким шипением. И он понял, что мостовая кончилась, и они пересекают стоярдовую песчаную полосу, окружавшую священный город наподобие рва. Возможно, это кольцо смыкалось с настоящим песчаным пляжем на морском берегу. Ему подумалось, что нет ничего проще, чем сорваться на высокий, жалобный вой, не прерывающийся даже на вдохе. И как только он подумал так, ему стоило больших усилий удержаться от этого. Один из бредущих рядом должно быть чувствовал что-то в этом роде, поскольку тишину прорезало гортанное бормотание. Ривос не слишком удивился тому, что его никто не заглушил. Он и так уже пришел к выводу, что пастыри делали это, чтобы не позволить вещателям выболтать что-то. Но кого тревожит, узнают ли что-нибудь люди, которые вот-вот вступят в священный город? «Помехи!» — гаркал продвинутый. «Мне-то какое дело? Разбираетесь с этим сами, болваны! Меня нельзя оторвать от готовки! эти видам, не обязан вникать в эти провинциальные проблемы! В далеких местах давным-давно я глядел дольше! Что если это был ваш наводящий ужас, Григорио Ривас? Он не должен вмешиваться в мои дела!» Ривас окаменел от ужаса. Он решил, что им известно, кто он, и что все это представление устроено намеренно с целью дать ему понять, что он пойман. Он решил, что фургон сейчас остановится. Валяющиеся вокруг него безжизненные тела повскакивают на ноги, и он окажется в кольце торжествующих пастырей, целящихся в него из рогаток. Однако... Фургон катил дальше, как ни в чем не бывало. Ноги вокруг продолжали шаркать, а вещатель не стегали матью дальше. «Это вонючая лодка! Вы пытаетесь меня убить! Осторожнее! О!» Медленно, мускул за мускулом, напряжение оставляло Риваса. «Может, это было просто совпадение? И все-таки кто или что говорила?» — Ясно, что не Сойки сами по себе. Может, сам Нортон Сойер? Но как? И почему теперь по-английски, если несколько лет назад это был просто клёкот? Хотя, впрочем, имя Сева Тивидам мелькало уже тогда. — Оставьте меня в покое. Я сейчас дам причастие Уитьере, — продолжал бормотать бедолага. — О! «Посмотри на них на всех!» «Да повернее же, скелет проклятый! Я хочу видеть их всех!» «Все в эти видам! Благословляет вас, дети мои!» «А ну-ка, давайте, детки, поделитесь со мной вашей далекой силой!» «Сами-то вы все равно ею не пользуетесь, так что вам она не нужна!» «Жаль, что я не могу взять ее, не расходуя вас так быстро!» Но уж раз она накрепко привязана к вашему рассудку, может, она вам все-таки нужна для чего-то. Не повезло. О, да тут и новички. Как вкусно!»